Маленькая принцесса Король ей строго-настрого запретил Играть в мяч на дворцовой лестнице Но не тут-то было Едва только ее нянька задремала на минутку Принцесса, прыг на лестницу И давай играть в мячик И то ли ее, как говорится, Бог наказал То ли ей черт ножку подставил Шлепнулась она и разбила себе коленку Тут она села на ступеньку и заревела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 16 карманов! В тех карманах 16 ножей! Да она и меня обрежется! Уж если я тебе ее принесу, ты плакать не будешь, верно?» Поглядела принцесса на старушку своими голубыми глазками. Из левого еще слезы текли, а правый уже смеялся от радости. «Что ты, бабушка?» — говорит. «Наверное, такой зверушки на всем белом свете нет». «А, вот увидишь!» Говорит старушка. «Коли мне король-батюшка даст, что я пожелаю, я тебе эту зверушку мигом доставлю». И с этими словами побрела-поковыляла потихоньку прочь. А принцесса так и осталась сидеть на ступеньке и больше не плакала. Стала она думать, что же это за неведома зверушка такая. И до того ей стало грустно, что у нее этой неведомой зверушки нет, и до того страшно, что вдруг старушка ее обманет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 Сама невеличка, а усы богатырские Шорстка, искры мечет, да не сгорит И есть у нее 16 карманов В них 16 ножей, да она ими не обрежется Да что же это за зверушка? видит министры, король все что-то про себя бормочет Головой качает, да руками у себя под носом водит Здоровенные усы показывает И в толк никак не возьмут, к чему бы это? Наконец, государственный канцлер Духу набрался и напрямик короля спросил, что это с ним? А я, говорит король, вот над чем задумался. Что это за неведома зверушка? Глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. Лапки бархатные, да не стопчутся. Сама невеличка, усы богатырские. И есть у нее 16 карманов, в тех карманах 16 ножей, да она ими не обрежется. Ну, что же это за зверушка? Тут уж министры и советники принялись головой качать да руками под носом у себя богатырские усы показывать. Но никто ничего отгадать не мог. Наконец, старший советник то же самое сказал, что принцесса раньше старушке сказала. «Король-батюшка, такой зверушки на всем белом свете нет». Но король на том не успокоился. Послал он своего гонца, самого скорого, с наказом, старушку сыскать и во дворец представить. Пришпорил гонец коня, только искры из копыт посыпались. И никто и ахнуть не успел, как он перед старушкиным домом очутился. «Эй, бабка!» — крикнул гонец, наклонясь в седле. «Король твою зверушку требует!» «Получит он, что желает!» говорит старушка. «Если он мне столько талеров пожалует, сколько чистейшего на свете серебра чепчик его матушки прикрывает». Гонец обратно во дворец полетел, только пыль до неба заклубилась. «Король-батюшка!» — доложил он. «Старушка зверушку представит. Если ей, ваша милость, столько талеров пожалует, сколько чистейшего на свете серебра чепчик вашей матушки прикрывает». «Ну что ж, это недорого».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 Сам король вскочил с трона, до того не терпелось ему поскорее увидеть неведомую зверушку. Наконец сняла старушка платок. Из корзины выскочила черная кошка и одним прыжком взлетела прямо на королевский трон. — Вот как! — закричал король. — Да ведь это всего-навсего кошка. — Выходит, ты нас обманула, старая. Старушка уперла руки в бока. — Я вас обманула? — «Ну-ка, гляньте!» — сказала она, указывая на кошку. Смотрят, глаза у кошки загорелись точь-в-точь, точь, как драгоценнейшие изумруды. «Ну-ка, ну-ка!» — повторяла старушка. «Разве не изумрудные у нее глаза? И уши их-то у нее, король-батюшка, никто не украдет. А усы у нее богатырские, хоть сама она и не величка. да сказал король. «А зато шерстка у нее черная, и никаких искр с нее не сыплется, бабушка!» «Погодите-ка!» — сказала старушка и погладила кошечку против шерсти. И тут все услышали, как затрещали электрические искры. «А лапки!» — продолжала старушка. «У нее бархатные! Сама принцесса не пробежит, тише нее! Даже босиком! И, и на цыпочках!» «Ну, ладно!» — согласился король. — Но все-таки у нее нет ни одного кармана, и, и тем более никаких 16 ножиков. — Карманы, — сказала старушка, — у нее на лапках, и в каждом спрятан острый, приострый, кривой ножик, как коготок. Сосчитайте-ка, выйдет ли ровно 16? Тут король подал знак своему старшему советнику, чтобы он сосчитал у кошки коготки. Советник наклонился и схватил кошку за лапку. А кошечка, как фыркнет, и, глядь, уже отпечатала свои коготки у него на щеке, как раз под глазом. Подскочил советник, прижал руку к щеке и говорит, «Слабоват я стал глазами, король-батюшка, но, сдается мне, когтей у нее очень много, никак не меньше четырех». Тогда король подал знак своему первому камергеру, чтобы и тот сосчитал у кошки когти. Взял было камергер кошечку за лапку, но тут же и отскочил весь красный, схватившись за нос, а сам и говорит, «Король-батюшка, их тут никак не меньше дюжины. Я, собственно, лично еще восемь штук насчитал, по четыре, с каждой стороны». Тогда король кивнул самому государственному канцлеру, чтобы тот посчитал когти но не успел важный вельможа нагнуться над кошкой, как отпрянул, словно ужаленный. А потом, потрогав свой расцарапанный подбородок, сказал «Ровно 16 штук, король бачка. Собственно, подбородочная сосчитал я последние четыре». «Что ж, тогда ничего не попишешь», — вздохнул король. «Придется мне кошку купить. Ну и хитра же ты, бабушка, нечего сказать». Стал король выкладывать денежки. Взял он у своей матушки маленький чипец, самый маленький, какой у нее был, с головы, высыпал талеры на стол и накрыл их чипцом. Но чипец был такой крошечный, что под ним поместилось всего лишь пять серебряных талеров. «Вот тебе твои пять талеров, бабушка. Бери и иди с Богом», — сказал король, очень довольный, что так дешево отделался. Но старушка покачала головой и сказала, У нас не такой уговор был, король батюшка. Должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько чистейшего на свете серебра чепец твоей матушки прикрывает. Да ведь ты сама видишь, что прикрывает этот чепец ровно пять талеров чистого серебра. Взяла старушка чепец разгладила его, повертела в руке и тихо, раздумчиво сказала. «А я думаю, король-батюшка, что нет на свете серебра чище, чем серебряные седины твоей матушки». Поглядел король на старушку, поглядел на свою матушку и сказал тихонько, «Права ты, бабушка». Тут старушка надела матушке короля чепец на голову, погладила ласково ее по волосам и сказала, «Вот и выходит, король-батюшка, что должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько серебряных волосков твоей матушки под чепцом уместилось!» Удивился король. Сперва он было насупился, а потом рассмеялся и сказал. «Ну и жулябия же ты, бабушка! Во всей жуляндии второй такой хитрой жулябии не найти!» Но слово, ребятки, есть слово, и пришлось королю отдавать старушке то, что ей причиталось. Попросил он свою матушку сесть поудобнее и приказал своему главнейшему лейб бухгалтеру сосчитать, сколько серебряных волосков умещается под чепцом. Принялся лейб бухгалтер считать, а королевская матушка сидела тихо-тихо, не шевелясь. Старушки и сами знаете, не прочь порой вздремнуть. Вот и старая королева. Заснула Она спит, а лей бухгалтер считает Но когда он досчитал Как раз до тысячи Видно, он чуточку потянул за волосок И старая королева проснулась «Ай!» — крикнула она «Ну зачем вы меня разбудили? Мне такой чудный сон привиделся Приснилось мне, что сейчас Будущий наш король В пределы нашей державы вступает Старушка так и вздрогнула «Вот чудеса-то!» — вырвалось у нее. «Ведь как раз сегодня должен мой внучек из соседней державы ко мне приехать». Но король ее не слушал. «Откуда, матушка? Из какой державы будущий король нашей страны идет? Из какого королевского дома?» «Не знаю», — отвечает ему матушка. «На этом самом месте вы меня и разбудили». А бухгалтер все считает и считает Старая королева снова задремала Считал, считал бухгалтер И вновь, как раз на двухтысячном волоске Рука у него дрогнула, и он опять волосок дернул «Дураки!» — закричала старая королева «Опять вы меня разбудили! Мне как раз снилось, что никто иной, как эта черная кошечка Привела к нам будущего короля» «Вот так-так, матушка!» — удивился король «Слыханное ли это дело, чтобы кошка приводила будущих королей?» «Придет время, сам увидишь», — сказала старая королева. «А теперь дайте же мне, наконец, доспать!» И вновь заснула королевская матушка. И вновь принялся считать лейб-бухгалтер. И когда он дошел до трехтысячного и последнего волоска, вновь дрогнула у него рука. И снова он за волосок потянул сильнее, чем надо». «Эх вы, бездельники!» — закричала старая королева. «Ни минуты покоя старухи не даете! А мне как раз снилось, что будущий король приехал к нам со всем своим домом!» «Ну нет, простите меня, матушка!» — сказал король. «Но этого уж ну никак не может быть! Нет такого человека, чтобы мог привести с собой целый королевский дворец! Не суди о вещах, в которых ничего не смыслишь!» строго сказала старая королева. «Да, да!» — кивнула старушка. «Матушка твоя, права, ваша королевская милость! Моему покойному муженьку одна цыганка нагадала. Петух когда-нибудь все твое добро пожрет!» Покойник бедняжка только посмеялся. «Слыханное ли это дело, мол, цыганочка? Этого никак не может быть!» «Точь в точь, как ты, король-батюшка!» «Ну и что же?» Нетерпеливо спросил король. Ведь ничего такого и не было, верно? Старушка начала утирать слезы. А вот прилетел однажды красный петух. Ну, проще сказать, пожар. И все у нас, пожрал. Муженек мой чуть рассудки не лишился. Все одно и то же твердил. цыганка правду сказала. Цыганка правду сказала. И теперь он вот уже 20 лет как в могиле. Бедняжка. И старушка горько-пригорько заплакала. Старая королева обняла ее, погладила по щеке и сказала, «Не плачь, бабушка, не то и я с тобой и заплачу». Тут король испугался и поскорее выложил деньги на стол. Живехонько отсчитал он монета в монету 3000 талеров, ровно столько, сколько серебряных волосков помещалось под чепцом его матушки. «Вот, бабушка», — сказал он, — «получай, и с Богом! Что говорить?» «Ты любого вокруг пальца обведешь!» Старушка рассмеялась, и все кругом засмеялись. Попробовала она талеры убрать в кошелек, но кошелек оказался мал. Пришлось ей котомку свою развязать, и котомка эта быстро наполнилась. Старушка ее и поднять не смогла. Два генерала и сам король помогли ей взвалить котомку на спину. Тут старушка всем низко поклонилась, обнялась со старой королевой и поискала глазами свою черную кошечку Мурку. Но Мурки нигде не было. Старушка огляделась на все стороны, позвала «Кисонька! Кис-кис-кис!» Но кошечки и след простыл. Только из-под трона сзади выглядывали чьи-то ножки. Тихонечко на цыпочках подошла туда старушка. И что же она увидела? В уголке за троном спала маленькая принцесса, а славная мурка забралась к ней за пазуху и приуютно мурлыкала. Тут старушка достала из кармана новенький талер и сунула его принцессе в кулачок. Но если старушка думала, что принцесса сохранит его на память, то она жестоко ошибалась, потому что как только принцесса проснулась и нашла у себя за пазухой кошку, а в кулачке талер, она взяла кошку под мышку и пошла с ней на улицу поскорее проесть свой талер. Пожалуй, старушка все-таки знала об этом заранее. Правда, принцесса еще спала, когда старушка уже давно добралась домой, очень довольная и тем, что принесла столько денег, и тем, что Мурка попала в хорошие руки. А больше всего тем, что вощик уже привез к ней из соседней державы ее внучка, маленького Вашика. Что кошка умела? Как вы уже слышали, кошку звали, собственно говоря, Мурка, но принцесса надавала ей еще целую кучу всяческих имен. Киса, кисонька, кисочка и кисюра, кошенька, кошечка, каташка и котуська, мурмашонок, мурлышка и мурзилка, кисенок, чернушка, пушок и даже пусенька. Теперь вам понятно, как принцесса ее полюбила. Поутру, едва открыв глаза, она первым делом искала свою кисоньку и находила ее у себя в постели. Мурка, лентяйка, нежилась на одеяле и только мурлыкала, чтобы сделать вид, будто она что-то делает. Потом они обе умывались. Мурка, врать не стану, гораздо чище, хоть и без мыла, просто лапкой и язычком. чистенькая оставалась она и тогда, когда принцесса уже выможется с ног до головы, как это удается только ребятишкам. В сущности, Мурка была кошкой, как все кошки. Одно отличало ее от обычных кошек. Она любила дремать, сидя на королевском троне. А этого обычные кошки, как правило, не делают.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 Много еще чего умела Мурка, но если обо всем рассказывать, то нашей сказки не будет конца. Поэтому я вам только скоро-наскоро расскажу, что она умела ловить лапкой рыбу в речке, любила есть салат из огурцов, ловила птичек, хотя это ей строго запрещалось, и при этом выглядела словно ангел без крыльев, и еще она умела так мило играть, что можно было весь день ею любоваться. А тот, кто хочет еще что-нибудь узнать про Мурку... Пусть внимательно и с любовью понаблюдает за какой-нибудь кошкой Ведь в каждой кошке есть кусочек мурки И каждая умеет делать тысячи забавных и милых штучек И охотно показывает их всем, кто ее не мучает Как сыщики ловили волшебника Раз уж мы заговорили обо всем, что умеет делать кошка Надо сказать еще вот о чем Принцесса где-то и от кого-то слышала, что кошка, даже если падает с большой высоты, всегда упадет на ноги, и при этом с ней ничего плохого не случится. Вот она и решила это проверить. Схватила Мурку, залезла на чердак, выбросила кошку из слухового окна и поскорее высунулась наружу, посмотреть, действительно ли ее кошка упадет на ноги. Но Мурка упала не на ноги,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 С громким ревом принцесса помчалась с чердака вниз прямо к королю батюшки. «У -у «Ух!» — рыдала она. «Там внизу какой-то чужой дядька украл нашу Мурочку!» Король изрядно перепугался. «Кошка невидаль небольшая», — подумал он, — «но ведь эта кошка должна привести к нам будущего короля». «Нет-нет, я не хотел бы ее лишиться». И он приказал позвать начальника полиции. «Так и так», — сказал ему король, — «кто-то похитил нашу черную кошку Мурку, сунул ее себе за пазуху и, поминая обоих, как звали». Начальник полиции наморщил лоб, сначала подумал целых полчаса, а потом сказал, «Ваше Величество, я найду упомянутую кошку, если мне поможет Бог, а также явная и тайная полиция». Пехотные войска, артиллерия, кавалерия, военно-морской флот, пожарные части, подводные лодки и авиация, предсказатели, гадалки, звездочеты и... и все остальное население. И начальник полиции немедленно вызвал своих лучших детективов. Детектив, ребята, это человек, который служит в тайной полиции. Ходит он, одетый, как все люди, только постоянно переодевается кем-нибудь, чтобы его никто не узнал детектив за всем следит, все находит, всех ловит, все может и ничего не боится. Как вы видите, ребята, быть детективом или сыщиком не так-то легко. Итак, начальник полиции срочно вызвал своих лучших детективов, они же сыщики. Это были, во-первых, три брата – Ловичик, Хватачик и Держичик. А кроме них, хитрый итальянец сеньор Плутелло, веселый француз Мосье Антроша, славянский великан господин Тигровский и, наконец, мрачный молчаливый шотландец мистер Ворчли. Два слова, и им все стало ясно. Кто поймает похитителя, тот получит крупное вознаграждение. «Си!» – закричал Плутелло. «Уи!» – радостно сказал Антраша. «Хааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа — проворчал Тигровский. «Well!» — коротко добавил ворчли. А Хватачик и Держичик только перемигнулись. Уже через четверть часа Аловичик установил, что человек с черной кошкой за пазухой проходил по спаленной улице. Через час Хватачик принес известие о том, что человек с черной кошкой за пазухой проходил по направлению района Виноградов. Еще спустя полчаса примчался запыхавший Держичик и доложил, что человек с черной кошкой за пазухой сидит в районе Страшницы в трактире и пьет пиво. Плутелла, Антроша, Тигровский и Ворчли вскочили в стоявший на автомобиль и помчались в направлении Страшницы. «Знаете, ребята», — сказал Плутелла, когда сыщики прибыли на место, «такого отпетого преступника можно взять только хитростью». «Предоставьте действовать мне!» Он немедленно переоделся продавцом канатов и явился в трактир. Там он увидел за столом незнакомца в черном костюме с черными волосами и черной бородой, бледным лицом и прекрасными, хотя и грустными глазами. «Это он!» — немедленно сообразил сыщик. господину синьорино кавалеро!» Затараторил он на ломаном языке. Моя продавать канато и шпагато, крепчимо канато, толстиму шпагато, прима классо, невозможно развязанто, невозможно оборванто. И он размахивал перед незнакомцем своими веревками, свертывал их и развертывал, скатывал, сматывал и разматывал, растягивал и мял, перебрасывал из одной руки в другую, а сам в это время зорко следил за незнакомцем, подстерегая благоприятный момент для того, чтобы набросить ему на руки петлю и быстро затянуть ее и завязать ее узлом. «Мне не нужно, спасибо», — сказал незнакомец и написал что-то пальцем на столе. «Да вы только взгляните, синьоро!» тараторил Плутелло, еще бойче размахивая своими веревками. «Только взгляните! Уно моменто! Что за тонини? Что за толстини? Что за крепчисимо, Что за белиссимо? Что за что? То дьяволо!» воскликнул он вдруг в ужасе. «Что же это такое?» Веревки, которые он только что вертел, натягивал и растягивал, свертывал и развертывал, внезапно начали как-то странно извиваться в его руках. Принялись сами собой переплетаться, путаться, завязываться, шнуроваться, стягиваться. И вот Плутелла не верил своим глазам. Он оказался крепко-накрепко связанным. Плутелло вспотел от страха, но все еще надеялся, что как-нибудь выпутается. И он начал вертеться и извиваться, выгибаться и корчиться, дергаться и рваться. Он вилял и петлял, выкручивался и вывертывался. Он сгибался в три погибели и вертелся ужом, чтобы как-нибудь освободиться». Но веревки только затягивались все крепче, крепче и крепче. Новые петли стягивали его по рукам и ногам, прямо-таки бинтовали и упаковывали его. И, наконец, сеньор Плутелло, весь опутанный и закутанный, завязанный и совершенно замотанный, запыхавшись, рухнул на пол. А незнакомец спокойно сидел на месте. Он даже ни разу не поднял своих грустных глаз. Между тем, сыщиком стало казаться странным, что Плутелла так долго не выходит. "Хм", сказал Тигровский решительно и ринулся в трактир. Как он выпучил глаза. Плутелло лежал связанный на полу, за столом сидел, опустив голову незнакомец и писал что-то пальцем на скатерти. "Хм!" -м -м -м! проревел великан Тигровский. "Простите", сказал незнакомец. «Что вы этим хотите сказать?» «Что вы арестованы!» — рявкнул сыщик Тигровский. Незнакомец только поднял свои сказочно прекрасные глаза. Тигровский протянул было к нему свою лапищу, но под взглядом этих глаз ему стало как-то не по себе. Тогда он сунул руки в карманы и сказал, «Стало быть, лучше всего будет, если вы пойдете со мной добровольно. А то, если я кого сцапаю, у него...» Ни одной живой косточки не остается. «Да — Да? — спросил незнакомец. — Будьте покойны, — продолжал сыщик. — А кого я ударю по плечу, тот остается на всю жизнь калекой. — Милый мой, — удивленно сказал незнакомец, — все это, конечно, дивно и прелестно, но сила — это еще не все. И, кстати, разговаривая со мной, будьте любезны, вынуть свои лапы из карманов. Озадаченный Тигровский машинально послушался Но что же это такое? Он никакими силами не мог вынуть руки из карманов Попробовал тащить правую Она словно приросла Попытался вынуть левую На ней словно 10 пудов повисло. Добро бы 10 пудов. С ними он бы сумел справиться. Но руки он из карманов вытащить не мог, как ни старался, как ни дергал, как ни тянул, как ни рвал и как ни металл. Скверные штуки, прорычал Тигровский беспомощно. Не такие уж скверные, как кажется вам, тихо сказал незнакомец, спокойно продолжая чертить пальцем по столу. Долго Тигровский кряхтел, потел и рвался, чтобы вытащить руки из карманов. Наконец, остальным сыщикам, ожидавшим на дворе, показалось странным, что он так долго не возвращается. Теперь иду я! смело сказал мусье антраша, и, сделав несколько изящнейших антраша, влетел в трактир. Ну и вытаращил же он глаза. Плутелла лежал связанный на полу, Тигровский с руками в карманах выплясывал по комнате, как медведь, а за столом, опустив голову, сидел незнакомец и чертил пальцем по столу. «Вы хотите меня арестовать?» — спросил незнакомец, прежде чем антраша открыл рот. «К вашим услугам!» Живо отвечал антроша и достал из кармана стальные наручники. «Будьте столь любезны, протянуть ваши ручки, высокоуважаемый мсье. Мы наденем на них браслеты. Прошу вас, прекрасные, прохладные браслеты, новенькие браслеты из наилучшей стали с прелестнейшей стальной цепочкой первейшего качества». При этом Антраша, игриво пощелкивая наручниками, перебрасывал их из одной руки в другую, словно приказчик, расхваливающий свой товар. «Соблаговолите только решиться!» — трещал он без остановки. «Мы никого не принуждаем, разве только самую малость, когда клиент колеблется. Шикарные браслеты, милостивый государ! Плотно облегают, нигде не жмут, нигде не трот». И внезапно антраша весь покраснел, вспотел И начал все быстрее и быстрее перебрасывать наручники из руки в руку Прелестные наручники, словно специально для вас Ай-яй-яй, ай яй ай, ай, ай, ай, ай, ай, из нержавеющей стали Судор вебивающего качества Закалено в огне отличный фурьей ай ай яй яй проклятие! Завопил антраша и швырнул наручники на пол Да и как было их не швырнуть? Как было не перебрасывать их из руки в руку? Наручники раскалились до бела. Едва коснувшись пола, они прожгли в нем здоровенную дырку. Просто чудо, что пол не загорелся. Между тем и Ворчли начал беспокоиться, почему это никто не возвращается. «Вэл!» «Well — крикнул он решительно, вытащил свой револьвер и ворвался в трактир. Зал был полон чада, антроша прыгал от боли и дул себе на руки, Тигровский с руками в карманах вертелся и дергался, Плутелло лежал на полу, совершенно замотавшись, а за столом сидел, опустив голову незнакомец, и что-то рисовал пальцем на скатерти. «Вэл», well, — заявил Ворчли, и пошел с револьвером прямо на незнакомца. Тот поднял свой задумчивый ласковый взгляд. Ворчли почувствовал, что у него под этим взглядом задрожала рука. Но он овладел собой и выпустил из своего револьвера все шесть пуль в незнакомца. Прямо в лоб. «Вы кончили?» — спросил незнакомец. «Нет еще», — возразил Ворчли, выхватил второй револьвер и выпустил в лоб незнакомца еще шесть пуль. «Готово?» — спросил незнакомец. «Да». Отвечал Ворчли, повернулся на каблуках и, скрестив руки, уселся в угол на скамейку. «Тогда я расплачусь», — сказал незнакомец и постучал монетой по кружке. Но никто к нему не подошел. Услыхав выстрелы, трактирщик и все официанты попрятались на чердаке. Незнакомец положил монету на стол, попрощался с детективами и приспокойно направился к выходу. В этот самый миг в одно окно заглянул Ловичек, в другое Хватачек, а в третье Держичек. Первым в зал вскочил прямо в окно Ловичик. «Ребята, куда вы его дели?» – крикнул он и расхохотался. Во второе окно вскочил Хватачик. «По-моему», – сказал он и захохотал, – «Плутелла делает антраша на полу». В третье окно вскочил Дершичик. «А мне кажется», – сказал он, – «что масье антроша несколько ворчлив». «Я нахожу», – сказал Ловичик, – «что у ворчли вид не очень тигровский». «А по моему мнению, — продолжал Хватачик, — у Тигровского руки в карманах заплутелились!» Плутелло приподнялся. «Ребята, — сказал он, — тут не до смеху. Преступник связал меня, не прикоснувшись ко мне и пальцем!» «А мне? — проворчал Тигровский. Он приковал руки к карманам». «А у меня, — простонал антроша, — он раскалил в руках наручники!» well добавил Ворчли, — все это пустяки!» а я вот выпустил ему в лоб двенадцать пул из револьвера, а он не получил и царапины ловичек хватачик и держичек переглянулись мне кажется начал ловичек что преступник продолжал хватачик на самом деле волшебник закончил держичек ну не падайте духом ребята начал снова ловичек он у нас в ловушке «Мы привели тысячу солдат и приказали окружить трактир», — продолжал Хватачик. «Так, чтобы и мышь не ускользнула», — заключил Держичек. В этот момент прогремел залп тысячи винтовок. «С ним покончено!» — закричали все сыщики в один голос. Тут дверь распахнулась, и в зал влетел генерал, командир части, окруживший трактир. «Разрешите должить, — забарабанил он, — что мы окружили трактир. Я дал приказ, чтобы и мышь отсюда не улизнула. И вдруг вылетает белый голубь с ласковыми глазками и кружится у меня над головой». У «Ух! — закричали все. Только воршли, — сказал Уэл. «Я рассек голубя саблей пополам! — продолжал генерал. И в то же время все солдаты выстрелили в него. Голубь разлетелся на тысячу кусков». Но каждый кусок превратился в белую бабочку и упорхнул. «Разрешите доложить? Что ж теперь делать?» Глаза ловичика сверкнули. «Хорошо», — приказал он, — «вы мобилизуете все войско, весь резерв и вдобавок все ополчение, и пошлете их во все страны ловить бабочек». Так и было сделано. И не буду от вас скрывать... Так и была собрана прекраснейшая коллекция бабочек, которую и сейчас показывают в Национальном музее. Кто приедет в Прагу, должен обязательно ее осмотреть. А Ловичик, между тем, сказал остальным детективам. «Ребята, вы здесь больше не нужны. Мы одни с этим делом управимся». И все они, Плутела, Антроша, Вачли и Тигровский, отправились по домам печальные и солоно хлебавши. Ловичек, хватачек и Держичик долго совещались, как им изловить волшебника. Они выкурили целый центнер табаку, съели и выпили все, что нашлось в страшнице, но им так ничего и не пришло в голову. Наконец Держичик сказал, ⁇ Ребята, так дел не пойдет. Надо немного проветриться. ⁇ Все отправились на улицу, но едва они ступили за порог, кого же они увидели. Волшебника, собственной персоной. Он сидел и с любопытством смотрел, что они будут делать «Вот он!» — радостно завопил ловичек Одним прыжком кинулся он на волшебника и схватил его за плечо Но в тот же самый миг волшебник превратился в серебристую змейку И ловичек в ужасе отбросил ее от себя Тут подоспел хватачик и набросил свой пиджак на змейку Тогда змея превратилась в золотую муху и в рукав вылетела на волю Живо подскочил Держичик и поймал золотую мушку своей кепкой. Но муха сделалась серебристым ручейком, который пустился на утек, а убегая захватил с собой и кепку. Сыщики кинулись в трактир за кружками, чтобы вычерпать ручей. Но он тем временем добежал до Влтавы и влился в нее. Потому-то и сейчас Волтава порой, когда она в хорошем настроении, вся серебрится. Она нежится под солнцем, солнечно шумит и, вспоминая волшебника, сверкает так, что голова может закружиться. Вот стоят ловичик, хватачек и держичик на берегу Влтавы и размышляют. И что же? Вдруг серебристая рыбка высунула из воды голову и поглядела на них чудесными черными глазами. Сказочно прекрасными глазами волшебника. Все три сыщика моментально купили себе удочки и приняли судить рыбу во Волтаве. И сейчас их можно там встретить. Целыми днями сидят они в лодках со своими удочками над рекой и молчат. Ведь они никак не могут успокоиться, пока не поймают серебристой рыбки с черными глазами. Немало еще сыщиков пыталось изловить волшебника. Но все безуспешно. Порой, когда они мчались в погоню за ним на автомобиле, из придорожных кустов вдруг выглядывал молодой олень и провожал их своими кроткими, черными, любопытными глазами. Когда они преследовали волшебника на самолете, за ними следом летел орел, не сводя с них гордого пламенного взора. А когда они отправлялись на поиски пароходом, из глубины морской выплывал дельфин и рассматривал их в упор умным взглядом. А порой даже цветы на столе сыщика начинали светиться и ласково, любопытно глядеть на него. Или собака-ищейка вдруг поднимала голову и обращала к хозяину такие чудесные человеческие глаза, каких у нее отродясь не бывало. Отовсюду, казалось, наблюдал за сыщиками волшебник. Посмотрит и исчезнет. Да, где уж им было его поймать? Как знаменитый Сидни Холл поймал волшебника? Обо всем этом Сидни Холл знаменитый американский сыщик прочитал в газете. Он решил сам попытать счастье. Сидни Холл переоделся миллионером, сунул в карман револьвер и отправился в Европу. Прибыв туда... Он немедленно представился начальнику полиции, который во всех подробностях рассказал ему об охоте на волшебника. «Как вы видите», — закончил начальник полиции, «действительно совершенно невозможно представить этого злодея в суд». Сидни Холл только улыбнулся. «Самое большее через 40 дней он будет сидеть у вас в тюрьме». «Не может быть!» — закричал начальник. «Держу пари на блюдо груш» сказал Сиднихолл. «Дело в том, что он больше всего на свете любил есть груши и держать пари». «Идет!» — воскликнул начальник полиции. «Но скажите, ради бога, как вы думаете взяться за дело?» «Прежде всего», — сказал Сиднихолл, «я должен совершить кругосветное путешествие. Для этого мне понадобится куча денег». Тут начальник полиции выдал ему кучу денег, и чтобы показать, какой он умный, сказал...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 Затем Сидни Холл пошел к одному всемирно известному путешественнику, который однажды объехал весь свет за 50 дней, и сказал ему, «Хотите держать пари, что я объеду вокруг света в 40 дней?» «Это невозможно!» — сказал путешественник. «Филиас Фок объехал вокруг света за 80 дней. Я сам за 50! Быстрее это сделать нельзя!» Держу пари на тысячу талеров, сказал Сидни Холл, что я это сделаю. И они заключили пари. В ту же ночь Сидни Холл уехал. Через неделю из Александрии в Египте от него пришла телеграмма. Напал на след, Холл. Спустя еще семь дней последовала новая телеграмма. Из Бомбея, в Индии. Петля затягивается. Все отлично. Подробности письмом. Сидни Холл. Несколько позже пришло из Бомбея и письмо, но оно было написано шифром, которого никто не понял. Еще через 8 дней из Нагасаки, Япония, прилетел почтовый голубь с записочкой на шее. В записочке значилось «Приближаюсь к цели. Ждите. Сидни Холл». Затем последовала депеша из Сан-Франциско в Америке. «Поймал насморк. В остальном все в порядке. Запасайтесь грушами. Сидни Холл». И, наконец, на 39-й день после отъезда пришла телеграмма из города Амстердама, Голландия. «Прибуду завтра вечером в 7.15. Приготовьте груши, желательно дюшес. Сидни Холл». На сороковой день в семь часов пятнадцать минут поезд загромыхал у платформы. Из вагона выскочил Сидни Холл, а за ним... Волшебник, грустный, бледный, с опущенными глазами. Все сыщики ждали на перроне и удивились, что волшебник был без наручников. Но Сидни Холл только помахал им рукой и сказал, «Ожидайте меня сегодня вечером в трактире «Синяя собака». Сначала я должен доставить этого господина в тюрьму». И он сел вместе с волшебником на извозчика, но в последний момент вспомнил еще что-то. Он высунулся из экипажа, И крикнул, ⁇ Не забудьте захватить груши ⁇ Вечером сыщика Сидни Холла ожидала блюда превосходнейших груш, окруженная всеми детективами. Они уже думали, что он вообще не придет, когда дверь трактира отворилась, и вошел старенький, сгорбленный человечек, один из тех, что разносят по трактирам селедки и соленые огурцы. ⁇ Дедушка ⁇,⁇ сказали сыщики. «Мы у тебя вряд ли что-нибудь купим». «Жаль, жаль», — сказал старичок, и вдруг задрожал, зашатался, закашлялся, запыхтел, заикал и, поперхнувшись и чуть не подавившись, рухнул на стул. «Господи!» — закричал один из сыщиков. «Чего доброго старичок еще отдаст тут Богу душу?» «Нет, нет», — простонал старик, задыхаясь и продолжая извиваться и корчиться. Ну я прям не могу больше выдержать». И тут все заметили, что он просто-напросто ужасно хохочет и не может остановиться. Слезы текли у него из глаз, голос прерывался, лицо побагровело, и, наконец, он простонал. «Ой, ребята, мочи моей нет!» «Дедушка», — сказали сыщики, — «что вам надо?» Тут старичок встал, проковылял к столу, выбрал на блюде лучшую грушу, очистил ее и в одно мгновение съел. И только потом он сорвал с себя фальшивую бороду, фальшивый нос, фальшивые седые волосы и синие очки. И на свет появился гладко и смеющийся Сидни Холл. «Ребята!» — сказал Сидни Холл. «Не обижайтесь на меня, но я ведь 40 дней не мог ни разу громко засмеяться». «Когда же вы поймали волшебника?» — в один голос спросили все сыщики. — Только вчера, — сказал знаменитый Сидни Холл, — но с самого начала я мог бы лопнуть со смеху при мысли о том, как я ловко его околпачу. — А как же, — налегали сыщики, — как же вы его сцапали? — Это длинная история, — сказал Сидни Холл. — Я вам ее расскажу, ребята, но сперва я должен съесть еще вот эту грушу. Когда он ее съел, он начал свой рассказ приблизительно так. Итак. «Внимание, дорогие коллеги! Прежде всего, самое главное, вот что я вам скажу. Приличный детектив, он же сыщик, не должен быть ослом». При этом он обвел взглядом круг собравшихся, словно мог между ними найти осла. «А дальше?» – спросили сыщики. «Дальше?» – сказал Сидни Холл. «Во-вторых, он должен быть себе на уме». «И в-третьих», — продолжал он, очищая третью грушу, — «он должен быть семи пядей во лбу. Вы знаете, на что ловят мышей?» «На сало», — ответили детективы. «А знаете вы, на что ловят рыбу?» «На мух и червей». «А знаете вы, на что ловят волшебников?» «Этого мы не знаем», — признались сыщики. «Волшебника», — поучительно сказал Сидни Холл. «Ловят точно так же, как и всякого другого человека, на его собственные слабости. Прежде всего, надо обязательно выведать, какие это слабости. А знаете ли вы, ребята, какая слабость у нашего волшебника?» «Нет, и этого мы не знаем». «Любопытство», — объявил Сидни Холл. «Волшебник может сделать все, буквально все на свете, но он...»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 Я построил свой план. «Какой же план?» Нетерпеливо закричали сыщики. «Да очень простой. Путешествие вокруг света, ребята, это была в сущности просто увеселительная прогулка. Мне уже давно хотелось как-нибудь совершить кругосветное путешествие. А возможностей у меня не было. Но, приехав сюда, я сразу смекнул, что волшебник последует за мной куда угодно, лишь бы поглядеть, что я такое придумал, чтобы его поймать». Отлично, говорю себе, потащу-ка я его за собой вокруг света, и сам погляжу на белый свет, и его из виду не упущу. Вернее, он меня из виду не упустит. А чтобы разжечь его любопытство, я заключил, пари, что сделаю все это в 40 дней. Но теперь я сперва съем эту чудесную грушу. Сидни Холл съел ее и продолжал. Нет, ничего на свете лучше груш. Итак... Я, сунул в карман револьвер и деньги, переоделся шведским купцом и отправился в путь. Сначала в Геную. Это, ребята, как вы знаете, в Италии, а по дороге ты видишь все Альпы. Ну и высокие эти Альпы. Неслыханно высокие. Если с вершины оторвется камень, он падает так долго, что пока он вниз упадет, на нем мох вырастет. Из Генуи я решил ехать пароходом в Александрию. В Египет. Генуя – поразительно красивый порт. Такой красивый, что уже издали все корабли сами туда бегут. За сотню миль от Генуи в топках пароходов гасят огонь, винты перестают вертеться, паруса убирают, потому что суда до того радуются при виде Генуи, что бегут туда сами собой. Мой пароход отходил точно в 4 часа дня». В три часа пятьдесят минут я спешу в порт, и вдруг по дороге вижу маленькую девочку, которая плачет горькими слезами. Лапочка, говорю я ей, почему ты плачешь? Да, -а -а -а -а хнычет девчонка, я потерялась! Если ты потерялась, пойди и поищи себя, говорю я. Да ведь я маму потеряла, всхлипывает лапочка, и я не знаю, где она. Это другое дело, говорю я. Беру девчушку за руку и отправляюсь искать ее мамочку. Целый час носился я по Генуи, пока мы эту мамочку нашли. Ну и что же? Было уже четыре часа пятьдесят минут. Мой пароход давно должен был отчалить. Из-за этой лапочки, думаю я, ты потерял целый день. Грустный, иду я в порт. И глядь, не верю своим глазам. Мой пароход еще в порту. Я живехонько туда. Ну-ну, швед. — говорит капитан. — Вы, однако, не торопитесь. Мы давно бы уже ушли в плавание. Да, на ваше счастье, у нас якорь так неудачно зацепился за грунт, что мы целый час его вытащить не могли. Ну, я, конечно, обрадовался. А теперь я могу опять съесть грушу. Когда с грушей было покончено, Сидни Холл сказал. — Батюшки, какая вкусная! Стало быть, вышли мы в Средиземное море. Средиземное море такое синее, что нельзя понять, где начинается небо и где кончается море. Поэтому там везде, на кораблях и на берегу, стоят плакаты-указатели, и на них написано, где верх, а где низ, а то можно было бы испутать. Кстати, как рассказал нам капитан, однажды один пароход действительно заблудился и поплыл не по морю, а по небу. А так как небу нет конца, он до сих пор не возвратился. Никто не знает, где он теперь. И вот по этому морю мы приплыли в Александрию. Александрия — это большой, великий город, потому что его основал Александр Великий. Оттуда я отправил телеграмму, чтобы убедить волшебника, что я его выслеживаю. На самом деле я о нем ни капельки не заботился. Я знал, что сам он всюду меня преследует. Ну, раз уж я оказался в Александрии, я заодно поплыл по священным водам Нила в Каир, Каир — огромный город. Он бы сам в себе никогда не разобрался, и все дома и улицы в нем могли заблудиться, не будь там понаставлено высоченных мечетей и минаретов. Они видны из такой дали, что самые окраинные домишки могут понять, где находятся. Под Каиром я искупался в Ниле, потому что там страшно жарко. На мне были только плавки и револьвер. Остальные вещи лежали на берегу. И тут на берег вылез огромный крокодил, и сожрал мою одежду со всем, что там было, включая часы и деньги. Я, значит, бросаюсь на крокодила и пускаю в него шесть пуль из револьвера. Но все пули отлетели от его панциря, словно он был из стали, а крокодил громко расхохотался надо мной. А теперь я съем еще одну грушу». Разделавшись с грушей, Сидни Холл продолжал свой рассказ. «Как известно, крокодил умеет рыдать и плакать, как малый ребенок. Так-то он и заманивает людей в воду». Они думают, ребенок тонет, спешат ему на помощь, а крокодил хватает их и пожирает. Но этот крокодил был так старый и умён, что он научился не только плакать как ребенок, но и ругаться как матрос, петь как оперная певица и вообще говорить как человек. Говорят даже, что он принял мусульманскую веру. На душе у меня было как-то грустно. Что же я теперь буду делать без одежды и без денег? И вдруг рядом со мной оказался какой-то араб и говорит чудовищу. «Эй, крокодил, ты что же, проглотил одежду вместе с часами?» «Само собой», — отвечает крокодил. «Ну и дурак», — говорит араб. «Часы-то были не заведены. А зачем тебе часы, которые не идут?» Крокодил немного подумал, а потом говорит мне. «Эй ты, я сейчас немного открою пасть, ты полезай ко мне в брюхо и достань оттуда вы часы». «Заведи их и положи опять на место». А я ему, «Ну что ж, это можно, да как бы ты мне руку-то не откусил. Знаешь что, я тебе поставлю эту палку между челюстями, чтобы ты не мог закрыть свою мерзкую пасть». «Пасть у меня вовсе не мерзкая», — говорит крокодил. «Но если ты иначе не можешь, тогда ладно. Втыкай свою палку между моих почтенных челюстей, но поживее». Я, понятно, так и сделал, и достал из его брюха не только свои часы, но и костюм, ботинки и шляпу, а потом говорю, «Палку, старина, я тебе оставлю на память». Крокодил хотел выругаться, но не мог, потому что пасть у него была разинута, и там торчала палка. Он хотел меня сожрать, но тоже не мог. Хотел попросить прощения, но и этого не мог. Я тем временем спокойно оделся и сказал ему, «И да будет тебе известно, у тебя мерзкая, отвратительная, дурацкая пасть!» И плюнул в нее. Тут он от ярости заплакал крокодиловыми слезами. «Ищу я араба, который меня так здорово выручил, а его и след простыл. А крокодил так и плавает в Ниле с разинутой пастью». «Из Александрии я поехал в Бомбей, переодетый индийским раджой». «Да чего мне этот костюм был к лицу, ребята!» «Удивительно!» Сперва мы поплыли по Красному морю. Оно называется Красным, потому что все время краснеет от стыда, что оно такое маленькое. История такая. Когда все моря были молодые, совсем маленькие, и только собирались расти... Красное море играло на берегу с арабскими ребятишками. И так заигралось, что совершенно позабыло расти, хотя ему создатель кругом в пустынях настелил чудеснейшего песочка, из которого оно должно было себе сделать дно. Только в самый последний момент море спохватилось. Но тут ему оставалось расти только в длину. Да и то между ним и Средиземным морем, с которым ему нужно было соединиться, осталась полоска сухой земли. Это его так огорчало, что люди, наконец, сжалились над ним и соединили оба этих моря каналом. С тех пор Красное море уже не так краснеет. Когда мы прошли Красное море, я заснул у себя в каюте. Вдруг кто-то тихонечко стучится в мою дверь. Открываю. В коридоре пусто. Я подождал немного, и тут слышу, что к моей каюте приближаются двое матросов. «Убьем этого Раджу!» шепчет один, и украдем все жемчуга и алмазы, которыми у него обшито платье. А все эти алмазы и жемчуга, ребята, не знаю, поверите вы мне или нет, были стеклянные. «Подожди здесь», шепчет второй, «я забыл нож наверху». Пока он бегал за ножом, я схватил первого матроса за шиворот, сунул ему кляп в рот, одел его раджой и уложил связанного на свою койку. А сам я надел его костюм и встал на его место у двери. Когда второй матрос пришел с ножом, я говорю, «Убивать Раджу тебе не придется, я его уже задушил. Ты иди забери его жемчуга и алмазы, а я тут по покараулю». Едва он вошел в мою каюту, я запер за ним дверь и пошел к капитану. «Господин капитан», — говорю я, — «у меня интересные гости». Когда капитан увидел, что случилось, он велел отодрать обоих матросов. А я собрал всех остальных, показал им свои бриллианты и жемчуга, и говорю... Я хочу, ребята, чтобы вы поняли, для умного человека жемчуга и алмазы — И с этими словами швырнул все мои стеклянные драгоценности в море. Тут они все поклонились мне до земли и воскликнули «Мудр и велик Раджа!». Но кто стучал в мою каюту и спас мне жизнь, этого я не знаю по нынешний день. А теперь я съем вот эту большую грушу. Сидни Холл еще не доел ее и заговорил с полным ртом. «Так мы и счастливо прибыли в Бомбей, в Индию. Индия, ребята, великая и удивительная страна. Иногда там бывает так жарко, что вода совершенно высыхает, и надо поливать, чтобы она совсем не испарилась. Леса там такие густые, что даже для деревьев места не хватает. Недаром они называются джунгли. Когда идет дождь, там все изумительно растет». Целые храмы вырастают из земли, как у нас грибы. Поэтому там, например, в бинаресе так много храмов. Обезьян там, что у нас воробьев. Они такие ручные, что заходят даже в комнаты и разгуливают по ним. Частенько просыпается человек утром и вдруг находит вместо самого себя в кровати обезьяну. До того они ручные. А змеи там такие длиннющие, что если этакая змея глянется на свой хвост, она даже не поймет, что это ее собственный хвост, а думает, что это за ней гонится другая, еще большая змея. Тогда она опускается на утек и в конце концов подыхает от усталости. О слонах и говорить нечего, они там как дома. Вообще, ребята, Индия – это величайшая страна. «Из Бомбея я опять послал телеграмму и шифрованное письмо, чтобы волшебник подумал, что я бог знает, что против него затеял». «Что ж там было в письме?» – спросили детективы. «А я, – похвастался один из них, – уже наполовину расшифровал ваше письмо». «Тогда вы умнее меня», – возразил знаменитый Сидни Холл, «потому что я сам его не мог бы расшифровать. Я просто намазюкал на бумаге что-то похожее на шифрованное письмо». Из Бомбея я поехал по железной дороге в Калькутту. В Индии, можете себе представить, в поездах вместо скамеек стоят ванны, чтобы пассажирам было не так жарко. Вблизи Калькутты мы ехали вдоль берега священной реки Ганга. Река эта невообразимо широка. Если бросить камень на другой берег, он будет лететь полтора часа. И вот, когда мы ехали по берегу, какая-то женщина стирала в реке белье. «Видно, она слишком сильно наклонилась, или уж не знаю что, а только она упала в воду и чуть не утонула. Я, понятно, выскочил из поезда на ходу и вытащил эту растяпу на берег. Ведь и вы так же поступили бы на моем месте». «Детективы что-то пробормотали». «Ну вот», — продолжал Сидний Холл. «И, сказать вам правду, на этот раз я не так дешево отделался. А именно, как раз, когда я вытаскивал прачку из воды...» Меня схватил какой-то скот-аллигатор и страшно укусил за руку. Прачку я, правда, успел вытащить на берег, но тут же упал без сознания на землю. Индийские женщины четыре дня ухаживали за мной, и на память я получил вот это золотое кольцо. «Да, ребята, на всем белом свете люди умеют быть благодарными, даже если они черные язычники, и какой-нибудь голый парень из Индии ничуть не хуже нас с вами». Он человек, и точка. Но что во всем этом толку, если я проиграл целых пять дней, и заодно свое пари? Сижу я на берегу и думаю. Теперь мне в сорок дней не уложиться. Пари на тысячу долларов прошляпил, и блюдо-груш тоже прошляпил. И вот, пока эти грустные мысли проходят у меня в голове, вдруг по реке идет, как ее... А, Джонка! Такое смешное суденышко с парусами из тростниковых циновок. На нем сидят три коричневых парня, малайца, и скалят зубы, как будто я пирожная. не -а не они, не пхехем нагасаки лопочет первый. «Эх ты, сердешный!» — говорю я. «Ты думаешь, я тебя понимаю не -а не — -хе лопочет он опять и ухмыляется, скалит зубы, по его мнению, вероятно, в знак дружеского расположения. «Нагасаки — это я все же понял. Это порт в Японии, куда мне как раз нужно было». «В Нагасаки, — говорю я, — в таком-то корыте меня сюда никакой силы не затащишь». «Не ай», — говорит он в ответ, а потом бормочет еще что-то, показывает на свою джонку, на небо, на свое сердце, словом, я обязательно должен сесть и ехать. «Да не за полное блюдо груш», — отвечаю я. Тут эти трое коричневых чертей наскакивают на меня, валят меня на землю, заворачивают меня в циновки и бросают на свою джонку как тюк. Что я при этом думал, повторять не стоит. Но, в конце концов, я заснул в этой упаковке. А когда я проснулся, я был уже не на джонке, а на морском берегу. Над головой я увидел вместо солнца большую хризантему. Все деревья вокруг были отлично отлакированы, и каждая песчинка на берегу чисто вымыта и отполирована. По этой чистоте я сразу сообразил, что я в Японии. И как только я встретил желтого раскосового парня, я его спросил. «Послушайте, гражданин, где я, собственно, нахожусь?» Он засмеялся и сказал. «Нагасаки». «Да, ребята», — задумчиво продолжал Сидни Холл. «Меня никто дураком не считал». «Но чтобы понять, как я в несчастной Джонке за ночь приплыл из Калькутты в Нагасаки, когда для этого самому скорому пароходу нужно 10 дней, чтобы это понять, пардон, у меня ума не хватает. Так что я съем вот эту грушу». Тщательно очистив грушу и съев ее, он продолжал рассказывать. «Япония — большая и удивительная страна. Японцы — народ веселый и ловкий. Они делают чашки из фарфора до того тоненькие, что для них в сущности и фарфора не нужно. Просто берут и описывают большим пальцем круг в воздухе. Потом его красиво разрисовывают, и чашка готова. А если бы я вам стал рассказывать, как японцы рисуют, вы бы мне не поверили». Я видел там одного художника, у которого кисточка упала из рук на лист белой бумаги, и пока она катилась по бумаге, она нарисовала целый ландшафт. Дома, деревья, на дорогах люди, а в небе дикие гуси. Когда я этому удивился, художник сказал, «Ну, это пустяки, вы бы посмотрели, как работал мой покойный учитель». Однажды он в дождь испачкал свои почтенные туфли Когда грязь начала засыхать, он показал их нам На одной туфле грязью нарисовано, как охотник с собакой гонятся за зайцем А на другой, как ребята играют в классики Из Нагасаки я отплыл на пароходе в Америку, в Сан-Франциско Во время этого плавания ничего особенного не произошло. Разве только то, что наш пароход во время бури перевернулся и утонул. Мы все живо вскочили в спасательные шлюпки. Когда шлюпки наполнились, двое матросов закричали. «Тут еще одна женщина! Есть у вас в шлюпке место?» «Нет!» — закричало несколько человек, а я крикнул. «Есть, есть! Давайте ее скорее сюда!» Тогда соседи швырнули меня в воду чтобы очистить место для дамы. Я, ребят, понятно, не противился. «Дамам», — подумал я, — «всегда надо уступать». Когда корабль затонул и шлюпки уплыли, я остался один оденешенник посреди моря. Сел я на доску и стал качаться на волнах. Вообще-то было бы мне довольно уютно, не будь так сыро. День и ночь носился я по волнам, и мне уже стало казаться, что на этот раз дело кончится плохо. И тут... «Ко мне подплыла жестянка, а в ней оказались ракеты». «Ну на что мне эти ракеты?» — подумал я сперва. «Лучше бы это были груши». Но потом я кое-что сообразил. Когда наступила темная ночь, я зажёг первую ракету. Она взлетела ввысь и загорелась, как метеор. Вторая ракета рассыпалась звездочками, третья засияла, как солнце, четвертая запела... А пятая улетела так высоко, что застряла где-то среди звезд. Там она и сейчас светится. Пока я так развлекался, подошел большой пароход и взял меня на борт. «Да, браток», — сказал капитан, — «если б не ракета, ты бы здесь утонул. Но когда мы за 10 миль отсюда увидели твои ракеты, мы сразу поняли, что кто-то зовет на помощь». «За здоровье этого славного капитана я съем вот эту грушу». Покончив с ней, Сидни Холл весело продолжал. «В Сан-Франциско я, стало быть, ступил на американскую землю. Америка, ребята, это моя родина, и что тут много разговаривать. Америка — это Америка. Если я вам буду про нее рассказывать, вы мне, конечно, не поверите. Такая большая и удивительная страна — Америка. Скажу вам только, что я сел в Тихоокеанский экспресс и поехал в Нью-Йорк». Там дома такие высокие, что их никак нельзя достроить до конца, потому что пока каменщики и кровельщики по лесам заберутся наверх, уже обед. Они там только скоренько пообедают тем, что взяли с собой, и начинают скорее спускаться вниз, чтобы вовремя лечь спать. Так оно и идет день за днем. И вообще, лучше Америки ничего нет. А кто не любит свою родину так, как я люблю Америку, тот старый осел». Из Америки я на пароходе поплыл в Голландию, в город Амстердам. По пути, ну да, по пути, со мной случилось самое интересное и чудесное из всех приключений. Пропади я пропадом, ребята. Это и есть, собственно, самая замечательная штука во всем путешествии. — Что же это? — закричали детективы. — Да как бы вам сказать, — покраснев сказал Сидни Холл. — Дело в том, что я... «Обручился. На проходе ехала одна милая молодая девица, э, зовут ее Алиса, и нет на свете никого красивее ее, даже среди вас». «Нет, действительно нет», — добавил мистер Сидни хол после глубокого раздумья. «Но вы, пожалуйста, только не думайте, что я ей сказал, как она мне нравится. Шел уже последний день нашего путешествия, а я все еще ничего ей не сказал». А теперь я съем эту грушу. Просмаковав грушу, мистер Сидни Холл продолжил свой рассказ. «В этот последний вечер я прогуливался по палубе. Тут ко мне подошла мисс Алиса. «Мистер Сидни Холл?» — спросила она. «Вы бывали в Генуе?» «Бывал, мисс Алиса», — отвечаю я. «А не видели вы там...» «Маленькую девочку, которая потеряла свою мамочку?» — спрашивает Алиса. «Ну да, мисс Алиса», — отвечаю я. «Какой-то полумный парень отвел ее к маме за ручку». Алиса помолчала минутку, а потом говорит. «Мистер Сидни Хол, а вы побывали и в Индии?» «Да, мисс Алиса», — отвечаю. «А не видали вы там...» спрашивает Алиса, как один храбрый молодой человек прыгнул на ходу из поезда в воды Ганга, чтобы спасти утопающую прачку. «Видал, — говорю я, немного смутившись, — это был какой-то старый дурак, мисс Алиса. Разве стал бы умный человек так поступать?» Алиса помолчала минутку и посмотрела на меня так странно, так мило, прямо мне в глаза. «А скажите, мистер Сидни Холл», — начала она снова, — «правда ли, что во время кораблекрушения один благородный человек пожертвовал собой, чтобы уступить место женщине на спасательной шлюпке?» «Тут меня, ребята, прямо в жар бросило». «Ну да, мисс Алиса», — говорю я. «Если я не очень ошибаюсь, тогда какой-то чудак вдруг решил искупаться в море». Тут Алиса подала мне обе руки, покраснела и сказала, «А знаете ли вы, мистер Сидни Холл, что вы ужасно хороший человек? И за то, что вы сделали для маленькой девочки в Генуе, для индийской прачки и для незнакомой женщины в море, вас все должны любить». Ну, тут я, братцы, очутился прямо на седьмом небе. Словом, Я обнял Алису, а когда мы, значит, обручились, я спрашиваю. «Слушай-ка, Алиса, кто тебе рассказал все эти глупости про меня? Ведь я же, как перед Богом, никому этим не хвастал». «Знаешь», — говорит Алиса, — «сегодня вечером я смотрела на море и немножко думала о тебе. И тут подошла маленькая черная женщина, и она мне все это рассказала. Мы пошли искать маленькую черную женщину, чтобы ее поблагодарить, но нигде не могли ее найти». Вот так, ребята, я и обручился на пароходе. Закончил Сиднихолл и провел рукой по своим сияющим глазам. «А волшебник!» — закричали детективы. «Волшебник?» — отвечал знаменитый Сиднихолл". «Он пал жертвой своего собственного любопытства, как я это и предвидел. Когда я проснулся в Амстердаме, кто-то постучался в мою дверь и вошел. Это был волшебник, бледный и расстроенный». «Мистер Сиднихолл, сказал он, — «я больше не могу терпеть. Прошу вас, скажите мне, как вы собираетесь меня поймать?» «Мистер Волшебник», — отвечаю я серьезно, — «этого я не скажу. Если я проболтаюсь и выдам вам мой план, вы убежите?» «Ах!» — вздохнул Волшебник, — «сжальтесь вы надо мной, наконец. Я уж больше спать не могу от любопытства». «Знаете что?» — говорю я. «Так и быть». «Я вам это скажу, но сперва вы должны дать мне клятву, что с этого момента вы мой пленник и не будете пытаться от меня ускользнуть». «Клянусь!» — воскликнул волшебник. «Волшебник!» — сказал я и встал. «Вот мой план и выполнен. Знай же, олух ты этакий, что я рассчитывал исключительно на твое любопытство».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 Мистер Сидни Холл, даже волшебника вы сумели перехитрить Вот, ребята, и вся история Все детективы начали ужасно хохотать и поздравлять счастливого американца с успехом Мистер Сидни Холл удовлетворенно улыбнулся и стал разыскивать на блюде особенно прекрасную грушу И тут он увидел, что остальные груши завернуты в бумажке. Он взял одну, развернул бумажку, а на ней было написано «Мистеру Холлу на память от лапочки из Генуи». Мистер Сиднихолл вновь пошарил на блюде, достал вторую завернутую грушу, разгладил бумажку и увидел, что на ней написано «Приятного аппетита желает прачка с Ганга». Третью грушу развернул мистер Сиднихолл и прочел «Своего благородного спасителя благодарит женщина с моря». Сидни Холл еще раз потянулся к блюду, развернул четвертую грушу. На бумажке было написано «Я думаю о тебе, Алиса». Теперь на блюде оставалась только одна груша, пятая, самая лучшая. Сыщик Сидни Холл разрезал ее пополам и нашел там сложенное письмо. На конверте было написано «Мистеру Сидни Холлу». Он распечатал конверт и прочел «У кого есть секреты, тот должен беречься лихорадки Раненый сыщик на берегу Ганга в жару выболтал свой тайный план Это был глупый план, но ваш друг не хотел лишать вас награды, назначенные за его голову И поэтому он добровольно дал себя арестовать Награда, которую вы теперь получите, это свадебный подарок Мистер Сиднихолл удивился выше всякой меры и сказал, «Ребята, вот когда я все понял! Я просто старый осел! Ведь это же волшебник задержал якорь парохода на дне морском, пока я разгуливал по Генуе с потерявшейся девчонкой! Ведь это же волшебник в облике араба помог мне с крокодилом! Ведь никто иной, как он, разбудил меня, когда те двое матросов хотели меня убить!» Волшебник слышал о моем плане, когда я в бреду разговаривал на берегу Ганга Волшебник послал таинственную Джонку, чтобы я вовремя поспел в Нагасаки Волшебник послал мне жестянку с ракетами, которые спасли мне жизнь на море «Волшебник в образе маленькой черной женщины склонил ко мне сердце Алисы, и в заключение волшебник нарочно представился глупым и любопытным, чтобы помочь мне получить награду, назначенную за его голову. Я хотел быть умнее волшебника, но волшебник умнее меня, и, кроме того, благороднее. Нет никого лучше волшебника. Ребята, кричите все со мной!» «Да здравствует волшебник! Да здравствует волшебник!» Закричали все сыщики так громко, что во всем городе зазвенели стекла. Как судили волшебника? Когда знаменитый Сидни Холл доставил арестованного волшебника в тюрьму, судебный процесс об украденной кошке смог наконец начаться. За высоким столом восседал, как на троне, судья доктор Корпус Юрис, который был столь же толст, сколь и строг. На скамье подсудимых сидел волшебник со скованными руками. «Встань, негодяй!» — крикнул ему доктор Корпус. «Ты обвиняешься в том, что похитил Мурку, королевскую кошку, здешнюю уроженку, возраст один год. Признаешься ты в этом, несчастный?» «Да», — тихо сказал волшебник. «Ты лжешь, мерзавец!» — загремел судья. «Я не верю ни одному твоему слову! Какие у тебя есть доказательства? Эй, вы там! Пригласите свидетельницу, нашу сиятельную принцессу!» В зал ввели маленькую принцессу и стали допрашивать как свидетельницу. «Принцесса!» — пропел корпус сладким голосом похитил этот низкий субъект вашу благородную кошку Муру?» «Да», сказала принцесса. «Видишь ты, злодей!» рявкнул судья на волшебника. «Ты уличен! А теперь скажи нам, как ты ее украл?» «Очень просто», сказал волшебник. Она сама свалилась мне на голову. «Ты лжешь, несчастный!» взревел судья, а потом нежным голоском обратился к принцессе. «Принцесса, как этот злодей похитил вашу сиятельную кошечку. «Именно так», — отвечала принцесса, — «как он говорит». «Ага! Видишь, разбойник!» — закричал судья на волшебника. «Итак, теперь мы знаем, как ты ее украл». «А зачем ты ее украл, проходимец?» «Потому что кошка, когда упала, сломала себе ногу. Я взял ее к себе, чтобы вправить ей ножку и забинтовать». «Ах ты, негодник!» — выпалил доктор Корпус. «Каждое твое слово — ложь! Введите свидетеля, трактирщика и страшницы Вели свидетеля. «Эй, трактирщик!» — крикнул судья. «Что ты знаешь об этом преступнике?» «Только то», — робко отвечал трактирщик, «что он, Ваша честь, пришел в мой трактир, вытащил из-под пальто какую-то черную кошечку и забинтовал ей ножку». «Ха!», -ха — пробормотал доктор Корпус. «Наверное, ты лжешь. А что он сделал потом с этим благородным животным?» «Потом», — отвечал трактирщик, — «он ее отпустил, и кошка убежала». «Ах ты, истязатель животных!» — набросился судья на волшебника. «Ты ее отпустил только для того, чтобы она могла убежать!» «Где сейчас находится королевская кошка?» «Ну, скорее всего, — сказал волшебник, — она убежала туда, где родилась. Кошки обычно так поступают». «Ах ты бесстыдник!» — загремел судья. «Ты меня еще учить будешь?» «Принцесса!» — обратился он сладким голосом к принцессе. «Во сколько вы оцениваете вашу высокодрагоценную киску?» «Я бы ее и за полцарства не отдала», — объявила принцесса. «Ты видишь, негодяй!» — бешено рявкнул судья, обратившись к волшебнику. «Ты украл полцарства! За это, несчастный, тебя ждет смертная казнь!» Принцессе стало жалко волшебника. «Пожалуй, — быстро сказала она, — я бы отдала Муру и за кусок торта». «А сколько стоит кусок торта, принцесса?» Ну, сказала принцесса. «Ореховый торт стоит 5 крейцеров, земляничный — 10 а сливочный — 15 крейцеров». «А за какой торт отдали бы вы вашу Муру, ваше высочество?» «Я думаю, за сливочный», отвечала принцесса. «Ах ты, убийца!» — закричал судья на волшебника. «Выходит, стало быть, что ты украл 15 крейцеров». «За это ты, бандит, отправляешься, согласно закону, на три дня под арест! Марш, негодяй! На три дня под арест! Негодяй, вор и разбойник!» «Дорогая принцесса», — обратился доктор Корпус снова к принцессе, — «имею честь поблагодарить вас за ваши мудрое и точное показание. «Передайте, пожалуйста, вашему батюшке-королю всеподданнейший привет от его верноподданнейшего, вернейшего и справедливейшего судьи доктора Корпуса Юриса». Конец сказки Когда принцесса услышала, что кошка Мура, вероятно, убежала туда, где она родилась, она немедленно отправила верхового гонца к избушке старой бабушки». Гонец поскакал, только искры из-под подков брызнули. И глядь, перед хижиной сидит бабушкин внучек и держит черную кошку на руках. «Вашек!» — крикнул Гонец. «Принцесса требует свою кошку назад!» Ах, как жалко было Вашеку расставаться с Муркой. Но он сказал. «Господин Гонец, я принесу ее принцессе сам». Вашек посадил Мурку в мешок и побежал с ней во дворец примехонько к принцессе. «Принцесса», — сказал он, — «вот, я принес нашу кошку. Если это ваша Мурка, пусть она у вас и останется». Вашик развязал мешок, но Мурка не выскочила из него так весело, как когда-то из мешка бабушки. Бедняжка хромала. «Я не знаю», — сказала принцесса, — «наша это Мурка или нет? Мурка совсем не хромала. Ой, знаешь что? Мы позовем Бувку». Когда Бувка увидел Муру, Он от радости завилял хвостом так, что ветер засвистел. «Это Мура!» — закричала принцесса. «Бувка ее узнал! Вашек что же мне тебе дать за то, что ты мне ее принес?» Вашек покраснел. «Ну, говори, говори!» — ободряла его принцесса. «Мне совестно!» — упрямился Вашек Тут покраснела принцесса. «А почему?» — прошептала она. «А почему тебе совестно это сказать?» «Потому...» — сказал Вашик несчастным голосом «Потому что ты мне все равно этого не подаришь» Принцесса покраснела, как роза «А если я все-таки подарю?» — сказала она смущенно Вашик затряс головой «Не подаришь!» «А если все-таки?» «Нет, не подаришь» — сказал Вашик грустно «Ведь я же не принц» «Ой, погляди вон туда!» — вдруг закричала принцесса И когда Вашик оглянулся, она стала на цыпочке и поцеловала его в щеку. Прежде чем Вашик опомнился, она уже убежала в угол, схватила мурку и спрятала лицо в ее шорстке. Вашик весь так и вспыхнул и просиял. Награди вас Бог, принцесса! сказал он. Ну, а теперь я пошел. Вашик! прошептала принцесса. Это то, чего ты хотел! Да, принцесса! закивал Вашек головой. Но тут в покой вошли фрейлины, и Вашек поскорее убежал. Весело бежал он домой. Только в лесу он задержался, чтобы вырезать ножиком из коры кораблик. Но когда он прибежал домой, Мурка сидела на пороге и умывалась. Вашек вскрикнул от изумления. «Бабушка, да ведь я только что отнес Мурку во дворец!» «Ну что ж, ну что ж, малыш!» — сказала бабушка. «Бабушка!» Такая уж кошачья природа Придется тебе завтра утром опять отнести ее принцессе Поутру Вашик снова побежал с Муркой во дворец «Принцесса!» — сказал он, запыхавшись «Вот я Мурку опять принес Она от вас убежала, проклятущая кошка И прибежала прямо к нам «Как ты быстро бегаешь, мальчишка?» — сказала принцесса «Прямо быстрее ветра!» «Принцесса!» — сказал Вашик «Хотите, я вам подарю этот кораблик?» «Давай сюда», — сказала принцесса «А что тебе сегодня дать за Мурку?» «Не знаю», — отвечал Вашик и покраснел до корней волос «Ну, скажи», — прошептала принцесса и покраснела еще сильнее его «Не скажу» «Нет, скажи» «Нет, не скажу» Принцесса опустила голову и стала ковырять пальцем кораблик «Может быть», — спросила она наконец «Может быть, то же, что вчера?» «Может быть», — выпалил Вашик. И, получив свое, он довольный побежал домой. Только в Ивнике он немного задержался, чтобы вырезать хорошенькую звонкую дудочку. А когда он пришел домой, Мурка сидела на пороге и разглаживала себе лапкой усы. Утром Вашик опять побежал во дворец. «Принцесса!» — закричал он еще в дверях. «Мурка опять к нам прибежала!» Но принцесса рассердилась и ничего не сказала. «Погляди-ка, принцесса!» — продолжал Вашик. «Какую я хорошенькую дудочку вчера сделал!» «Давай сюда!» — сказала принцесса. Но личико у нее все еще было сердитое. Вашик переминался с ноги на ногу, не понимая, на что принцесса сердится. Принцесса попробовала дудочку и, услыхав, как она красиво звучит, сказала... Ты хитрюга. Я знаю, что ты нарочно это с кошкой устраиваешь, чтобы. чтобы. чтобы опять получить то же, что вчера. Тут Вашик очень огорчился, схватил свою шапку и сказал: Ну, если вы так думаете, принцесса, что ж, хорошо, тогда я больше никогда не приду. Грустный, пригрустный побрел Вашек домой. Но едва он туда пришел, как увидел Мурку. Вашек сел на порог. Взял ее на руки и замолчал. И тут вдруг прискакал королевский гонец. «Вашек!» — крикнул он. «Король велел тебе сказать, чтобы ты принес Муру в замок». «А зачем?» — сказал Вашек. «Кошка ведь все равно возвращается туда, где она родилась». «Но принцесса велела тебе сказать, Вашек, — сказал курьер, — что тогда ты приноси кошку каждый день». Вашек покачал головой. «Я же ей сказал, что больше не приду». Тут старушка вышла из дому и сказала, «Господин Гонец, собака привыкает к человеку, а кошка привыкает к дому, и, видно, наша Мурка никуда из этого домика не уйдет». Гонец повернул коня и поскакал во дворец. А на следующий день огромный, запряженный целой сотней лошадей воз остановился перед бабушкиной избушкой. Кучер слез с козел и закричал. Бабушка! Король бачка повелел вам сказать, что если кошка привыкла к дому, то я должен привести вместе с кошкой и домик, и вас, и ваше заодно. Во Дворцовом парке хватит места для вашего домишка. Пришло множество людей, они помогли погрузить домик. Кучер щелкнул кнутом, крикнул Но!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 Карил Чапик. Собачья сказка. Пока телега моего дедушки, мельника, развозила хлеб по деревням, возвращаясь обратно на мельницу с отборным зерном, воржишека знал и встречный, и поперечный. Воржишек сказал бы вам каждый, это собачка, что сидит на козлах возле старого шулитки и смотрит так, будто это она лошадьми правит. А ежели воз помаленьку в гору поднимается, так она давай лаять. И, глядишь, колеса завертелись быстрее, Шулитка защелкал кнутом, Ферда и Жанка, лошадки дедушки нашего, влегли в хомуты, и весь возик весело покатил до самой деревни, распространяя вокруг благовония хлеба, дара божия. Так разъезжал, милые детки, покойник-возжишек по всему приходу. Ну, в то время не было еще автомобилей этих шальных. Тогда ездили полигоньку, чинно И чтобы слышно было Ни одному шоферу так не щелкнуть кнутом Как покойный Шулитка щелкал Царствие ему небесное И языком на коней не причмокнуть Как он умел это делать И ни с одним шофером Не сидит рядом умный воржишек Не правит, не лает Не наводит страху Ну, ровно ничего Автомобиль пролетел, навонял И, поминай, как звали Только пыль столбом Ну, а воржишек ездил малость посолидней. За полчаса люди прислушиваться, принюхиваться начинали. Ага, говорили, знали, что хлеб к нам едет, и на порог встречать выходили. Дескать, с добрым утром! И глядишь, вот уже подкатывает дедушки на телега к деревне, шулитка прищелкивает языком, воржишек лает на козлах, да вдруг, гоп! Как прыгнет Жанки на спину! И то сказать, спина была «Будь здоров, широкая, как стол, за который четверо усядутся». «И давай на ней плясать! От хомута до хвоста! От хвоста до хомута! Так и бегает, да пасть дерет от радости!» «Гав! Гав! Черт меня побери!» «Ребята! Ведь это мы приехали! Я с Жанкой и с Фердой! Ура!» А ребята глаза таращат. Каждый день хлеб привозят, и всегда такое ликование. «Помилуй Бог!» Будто сам император приехал Да, говорю вам, так важно, давно уж никто не ездит, как в воржишек и во время ездили А лаять воржишек умел, будто из пистолета стрелял Трах! Направо, так что гуси от страху бегут Бегут со всех ног, пока не остановятся в полице на рынке, сами не понимая, как они там очутились Крах налево!» Так что голуби со всей деревни взовьются, закружат и полетят куда-нибудь к Жалтману, а то и на прусскую сторону. Вот до чего громко умел лаять воржишек. Это жалкая собачонка. И хвост у него чуть прочнее улетал, так он махал им от радости, что ловко напроказил. Да и было чем гордиться. Такого громкого голоса Ни у одного генерала и даже депутата нет А было время, когда воржишек совсем лаять не умел Хоть был уже большим щенком И зубы имел такие, что дедушкины воскресные сапоги изгрыз Надо вам рассказать, как дедушка к воржишику, Или лучше сказать воржишек к дедушке попал Идет раз дедушка поздно из трактира домой Кругом темно И он, от того, что на а может быть, чтоб нечистую силу отогнать, дорогой пел. Вдруг потерял он в потьмах верную ноту, и пришлось ему остановиться, поискать. Принялся искать, слышит, «Кто-то плачет, повизгивает, скулит на земле у самых его ног». Перекрестился дедушка. «И давай рукой по земле шарить. Что такое?» Нащупал косматый теплый комочек, мягкий, как бархат, в ладони у него поместился. Только он взял его в руки, плач перестал, а комочек к пальцу дедушкиному присосался, будто тот медом намазан. «Надо рассмотреть его получше», подумал дедушка и взял его к себе домой, на мельницу. Бабушка бедная ждала дедушку, чтобы доброй ночи ему пожелать, но не успела она рот раскрыть, как дедушка, плут этакий, говорит ей, «Погляди, Элена, что я тебе принес?» Бабушка посветила, «Глядь, а это щеночек! Господи, сосунок еще, слепой, желтенький, как молодой решек орешек!» ж ты!» — удивился дедушка, — «Чей же это ты, песик?» Песик, понятное дело, ничего не ответил. Знай, дрожит, горький на столе, хвостиком крысином трясет, да повизгивает жалобно. Вдруг, откуда ни возьмись, под ним лужится. И растет, растет, такой конфуз. «Эх, Карл, Карл!» — покачала головой бабушка сукоризной. «Ну где твоя голова? Ведь щеночек без матери помрет! Испугался дед. Скорее, говорит, — Элена, согрей молочка и дай булку!» Бабушка все приготовила, а дедушка намочил хлебный мякиш в молоке, завязал эту тюрю в уголок носового платка, и получилась у него славная соска, из которой щенок до того насосался, что животик у него как барабан стал. «Карл, Карл!» — опять покачала головой бабушка. «Ну где твоя голова? А кто же будет щеночка согревать, чтобы он от холода не помер?» «Что же, дед?» Ни слова не говоря, взял щеночка и прямо с ним на конюшню. А там, сударик, тепло. Ферда с Жанкой здорово надышали. Они спали уж, но, слышат, хозяин пришел. Голову подняли, глядят на него умными, ласковыми глазами. «Жанка, Ферда», — сказал дедушка, — «вы ведь воржишика обижать не станете? Я вам его поручаю». И положил щеночка на солому перед ними. «Жанка эта странная созданница обнюхала. Пахнет приятно хозяйскими руками», — шепнула Ферди. «Свой!» Так и вышло. Вырос воржишек на конюшне соской из носового платка вскормленной. Открылись у него глаза, научился он пить из блюдца. Тепло ему было, как под боком у матери, и скоро стал он настоящим шариком, превратился в глупого маленького шалуна, который не знает, где у него зад, и садится на собственную голову, удивляясь, что неловко. Не знает, что делать со своим хвостом, и, умея считать только до двух, заплетается всеми четырьмя лапами и, в конце концов, удивившись самому себе, высовывает хорошенький розовый язычок, похожий на ломтик ветчины. Да ведь все щенята такие, как дети. Многое могли бы рассказать по этому поводу Жанка и Ферда. Какое это мучение для старой лошади все время следить за тем, как бы не наступить на несмышленыша. Потому что, знаете ли, копыта — это не ночная туфля. И ставить его надо потихоньку полигоньку, а то как бы не запищало на полу, не вскрикнуло жалобно. «Просто беда с ребятишками», — сказали бы вам Жанка с Фердой. И вот стал воржишек настоящей собакой, веселой и зубастой, как все они. Одного только ему против других собак не хватало. Никто не слышал, чтобы он лаял или рычал. Все визжит, доскулит, да а лая не слыхать. Что это не лает, воржишек наш? думает бабушка. Думала, думала, три дня сама не своя ходила. На четвертый говорит дедушке. Отчего это воржишек никогда не лает? Задумался дедушка. Три дня ходит, голову ломает. На четвертый день шулитки кучеру сказал. Что это воржишек наш никогда не лает? Шулитки крепко слова эти в голову запали. Пошел он в трактир, думал там три дня и три ночи. На четвертый день спать ему захотелось, все мысли смешались. Позвал он трактирщика, вынул из кармана крейцеры свои, расплачиваться хочет. Считает, считает, да видно, сам черт в это дело замешался. Никак сосчитать не может. «Что это, Шулитка?» – трактирщик говорит. «Или мама тебя считать не научила?» Тут Шулитка хлоп себя по лбу. И про расплату забыл, к дедушке побежал. Хозяин! С порога кричит, додумался я, от того воржишек не лает, что мама не научила. И то правда, ответил дедушка, мамы воржишек никогда не видал, ферда с Жанкой Лаю не могли его научить, собаки по соседству ни одной нету, но он и не знает, как лаять надо. Знаешь, Шулитка, придется тебе обучить его этому делу. Пошел Шулитка на конюшню, стал учить воржишека лаять. Гав, гав! Стал ему объяснять. Следи внимательно, как это делается. Сперва р, -р, -р в горле, потом сразу гав-гав и спасти. Р -р, р р гав, гав, гав. Насторожил уши воржишек. Эта музыка по вкусу ему пришлась, хоть он и не знал от чего. И вдруг от радости сам залаял. Чудноватый лай получился, с подвизгом, будто ножом по тарелке. Но лиха беда начала. Ведь вы тоже раньше не знали азбуки. Послушали Ферда с Жанкой, как старый шулит лает, пожали плечами и навсегда потеряли к нему уважение. Но у воржишек клаю к был огромный талант. Учение быстро пошло на лад. И когда он первый раз поехал на вазу, сразу началось. Трах направо, трах налево, как пистолетное выстрело. С утра до ночи все лаял без передышки, никак налаяться не мог. Рад был без памяти, что как следует научился. Но у Вожишика не только забот было, что в кучерской должности с шулиткой ездить. Он каждый вечер обходил мельницу и двор, проверял, все ли на месте – кидался на кур, чтоб не кудахтали, как торговки на базаре. Потом становился перед дедушкой и пристально глядел на него, виляя хвостом, как будто говоря «Иди спать, Карл, я послежу за порядком». Тут дедушка хвалил его и шел спать. А днем дедушка часто ходил по деревням, по местечкам, закупая зерно и кое-какой другой товар. Семена клевера, чечевицу, мак, Воржишек всегда бегал с ним и на обратном пути ночью, ничего не боясь, вел дедушку прямо домой, не давая ему заблудиться. Купил раз дедушка где-то семена. Ну да, вот тут, взлички. Купил и завернул в трактир. Воржишек остался за дверями ждать. И ударил ему в нос приятный запах из кухни. Ну, такой аппетитный, нельзя не заглянуть. А там, подумайте только... Семья трактирщика ливерные колбаски ела. Сел воржишек и стал ждать, не упадет ли под стол какой лакомый кусочек. А пока он ждал, остановил перед трактиром свой воз дедушкин сосед. Как бишь его? Ну, скажем, Юдал. Увидел Юдал дедушку в трактире, слово за слово, и вот уже оба соседа каждый на свой воз полезли. Вместе домой ехать. Тронулись? И совсем забыл дедушка о воржишике, который в это время на кухне перед колбасками на задних лапках стоял. Наевшись, встали домочаться трактирщика из-за стола, а кожу с колбас кошки на печь кинули. Воржишек облизнулся и тут вспомнил, где с дедушкой расстался. Стал бегать, нюхать по всему трактиру. Дедушки как не бывало. «Воржишек», — сказал ему трактирщик, — «твой хозяин вон где». И показал рукой Воржишек сразу понял и домой побежал Сперва по большаку, а потом думает «Что ж я дурак? Через холмы напрямик скорее!» И пустился по холму до да лесом. Дело было вечером, а там уж и ночь наступила Но воржишек ничего как есть не боялся «У меня, — думает, — никто ничего не украдет Только голоден был, как собака» Наступила ночь Взошла полная луна И там, где деревья расступались У просеки или на вырубке Луна стояла над верхушками Такая красивая Такая серебряная Что у Воржишика сердце забилось от восторга Лес шумел Тихо-тихо, будто на арфе играл Воржишик бежал теперь По лесу, как по черному Причерному коридору Но вдруг Впереди заблистал серебристый свет И арфы громче заиграли У воржишика вся шерсть дыбом Прижался он к земле и стал смотреть Оцепенелый Перед ним серебряная лужайка И на ней пляшут Собаки-русалки Красивые белые собаки но белые прибелые Прямо прозрачные И такие легонькие Капли росы с травы не стряхнут То, что собаки-русалки Воржишек сразу понял, потому что не было у них того интересного запашка По которому собака настоящую собаку сразу узнает Лежит воржишек в мокрой траве, глаза вытаращил Танцуют русалки, друг за дружкой гоняются Друг с дружкой грызутся, а то кружатся Свой собственный хвост ловят Но все так легко, так воздушно Что стебелек под ними не согнется Воржишек смотрел внимательно Если какая начнет чесаться, либо блоху ловить, значит не русалка, а просто собака белая Нет, ни одна ни разу не почесалась, ни одна блох не ловит Как пить дать русалки А взошла луна высоко, подняли русалки головы и так слабо, приятно завыли, запели Куда там оркестру в национальном театре? Воржишек заплакал от избытка чувств и охотно присоединил бы свой голос к общему хору, да побоялся все испортить. Окончив пение, все легли вокруг одной величественной собачьей матроны, как видно, могучей вилы, либо колдуни собачьей, седой, дряхлой. Расскажи нам что-нибудь, стали просить ее русалки. Старая собака вила, подумав, начала так. Расскажу я вам как собаки сотворили человека. В раю все звери мирно и счастливо рождались, жили, умирали, и только одни собаки, чем дальше, тем были все печальней. И спросил Господь Бог собак, «Почему вы печальны, когда все звери радуются?» И ответила самая старая собака, «Видишь ли, Господи, остальные звери всем довольны, ничего им не нужно». А у нас, собак, в голове кусок разума. И мы через это знаем, что есть что-то выше нас. Есть ты. И ко всему-то мы можем принюхаться. Только к тебе не можем. И в этом у нас, собак, нехватка. Поэтому просим тебя, Господи, утоли нашу печаль. Дай нам какого-нибудь Бога, которому нам принюхаться было можно». Улыбнулся Господь Бог и сказал «Принесите мне костей, я сотворю вам Бога, к Которому можно будет принюхиваться». И побежали собаки в разные стороны И принесла каждая из них по кости, Которая львиную, которая лошадиную, Которая верблюжью, которая кошачью, Словом, от всех зверей. Только собачьи кости ни одна не принесла, потому что ни одна собака ни до мяса собачьего, ни до собачьей кости не дотронется. И набрала с тех костей огромная груда и сделала из них, Господь Бог, человека, чтоб у собак свой бог был, которому можно принюхиваться. И от того, что человек сделан из костей всех зверей, кроме собаки, у него и свойства всех зверей. Сила льва, Трудолюбие верблюда, коварство кошки, великодушие коня. Только собачьей верности, только ее одной нету». «Расскажи еще что-нибудь», — попросили опять собаки-русалки. Старая вила, подумав, продолжала. «Теперь расскажу вам, как собаки на небо попали». Вы знаете, что души людей идут после смерти на звезды А для собачьих душ не осталось ни одной звезды И они после смерти уходили спать в землю Так было до Христа А когда люди бичевали Христа у столба Осталось там страшно много, прямо пропасть крови И один голодный бездомный пес пришел и лизал кровь Христову «Пресвятая Дева Мария!» — воскликнули ангелы на небе. «Ведь он причастился к крови Господней!» Коли он причастился к крови Господней!» — ответил Бог. «Возьмем душу его на небо!» И сделал новую звезду. А чтобы было сразу видно, что она для собачьей души приделал к той звезде хвост. И только попала собачья душа на звезду, Та звезда от великой радости давай бегать, бегать, бегать в небесном просторе Словно собака на лугу Не так, как другие звезды, что ходят чинно по своей дороге И те звезды, что резвятся по всему небу, сверкая хвостом Зовутся кометами Расскажи еще что-нибудь Попросили в третий раз русалки Теперь начала старая вилла Расскажу вам о том, как в древние времена «У собак было на земле свое королевство и большой собачий замок. Люди позавидовали собакам, что у них свое королевство на земле. Стали колдовать и колдовали до тех пор, пока собачье королевство вместе с замком не провалилось сквозь землю. Но если копать где надо, так раскопаешь пещеру, в которой находится собачий тайник». «Какой собачий тайник?» – взволнованно спросили русалки. «Это зал неописанной красоты», — ответила старая вилла «Колонны из превосходнейших костей, да не обглоданных нисколько Они мясистые, как гусиная бедрышко Потом ветчинный трон, и ведут к нему ступени из чистейшего свиного шпига а застланы ступени ковром из кишок, битком набитых салом. Тут воржишек не мог больше сдерживаться. Выскочил на лужайку, закричал «Гав-гав-гав, где этот тайник? Ах, ах, где собачий тайник?» Но в тот же миг исчезли и собаки-русалки, и старая собака-вила. Напрасно воржишек протирал себе глаза – Вокруг только серебристая лужайка, ни стебелька не погнулась под танцем русалок, ни росинки не скатилась на землю, только тихая луна озаряла прелестный луг, окруженный со всех сторон, словно черной, причерной изгородью, лесом. Тут вспомнил воржичек, что дома его ждет по меньшей мере размоченный в воде хлебокусок, и побежал со всех ног домой. Но после этого, бродя с дедушкой по полям, по лесам, он, вспомнив иной раз о подземном собачьем тайнике, начинал рыть, ожесточенно рыть всеми четырьмя лапами глубокую яму в земле. И так как он очень скоро разболтал тайну соседним собакам, а те другим, а другие еще другим, то теперь все собаки на свете, бегая где-нибудь в поле, вспоминают о пропавшем собачьем королевстве и начинают рыть яму в земле. И нюхают, нюхают, не пахнет ли из-под земли ветчинным троном былого собачьего государства. Карел Чапик. птичья сказка. «Конечно, дети, вы не можете знать, о чем говорят птицы. Они разговаривают человеческим языком только рано утром, при восходе солнца, когда вы еще спите. Позже, днем, им уже не до разговоров. Только поспевай. Здесь клюнуть зернышко, тут откопать земляного червячка, там поймать мушку в воздухе. Птичий папаша просто крылья себе отмахает, а мамаша дома за детьми ухаживает». Вот почему птицы разговаривают только рано утром Открывая у себя в гнезде окна Выкладывая перинки для проветривания И готовя завтрак «С добрым утром!» Кричит из своего гнезда на сосне черный дрозд Обращаясь к соседу-воробью, который живет в водосточной трубе «Уж пора!» «Чик-чик-чирик!» – отвечает тот «Пора лететь! может ловить, чтобы было чего есть, да?» «Верно, верно!» – ворчит голубь на крыше «Просто беда, братец! Малозерен! Малозерен!» «Так-так!» – подтверждает воробей, вылезая из-под одеяла. «А все автомобили, знаешь. Пока ездили на лошадях, всюду было зерно, а теперь... А теперь автомобиль пролетел, на дороге ничего нет, нет, нет!» «Только вонь, только вонь!» – воркует голубь. «Поганая жизнь! Бр -р -р -р -р. Придется, видно, закрывать лавочку!» Кружишь, кружишь, воркуешь, воркуешь А что за весь труд выручил? Горстки зерна не наберешь Прямо страх А ты думаешь, воробьям лучше? Сердит это воробей По совести сказать, как бы не семья, я бы отсюда Как твой родич из девица? Отзывается невидный в гуще ветвей крапивник Из девица? Переспросил воробей Там у меня знакомый есть, Филиппом зовут Это не тот, сказал крапивник Того, что улетел, звали Пепик Такой взъерошенный был воробушек Вечно немытый, нечесанный И целый день ругался В девице, мол, скука смертная Другие птицы зимовать на юг улетают На ривьеру или в Египет Скворцы, например, аисты, ласточки, соловьи Только воробей всю жизнь в девице торчит «Я этого так не оставлю!» Покрикивал воробей по имени Пепик «Если может лететь в Египет какая-нибудь ласточка, что на уголке живет, почему бы и мне, милые, не полететь?» «Так и знаете, обязательно полечу, только вот упакую свою зубную щетку, ночную рубашку да ракетку с мячами, чтобы там в теннис играть». «Увидите, как я всех в теннис обставлю. Я ведь ловок, хитер. Буду делать вид, будто кидаю мяч, а вместо мяча сам полечу. Или, если меня тарахнут ракеткой, я от них упорхну, либо убегу. Прочь, прочь, прочь!» А как только всех обыграю, куплю Вольштейнский дворец и устрою там на крыше себе гнездо Да не из обыкновенной соломы, а из рисовой, из майорана, дягеля, морской травы, конского волоса и беличьих хвостов Вот как! Так рассуждал этот воробышек и каждое утро подымал шум, что сыт этими самыми девице по горло и непременно полетит на ривьеру И полетел? Спросил черный дрозд на сосне «Полетел!» – продолжал в чаще ветвей крапивник. «В один прекрасный день ни свет ни заря пустился на юг. А только воробьи никогда на юг не улетают и не знают туда дороги. И у этого воробья, Пепика, то ли крылья короткие оказались, то ли геллеров не хватило, чтобы переночевать в трактире. Воробьи, понимаете, спокон веков – пролетарии. Целый день, знай взад и вперед, пролетают». Короче говоря, воробей Пепик долетел только до Кардашовой Ржечицы А дальше не мог, ни гроша в кармане И уж тому был радеханик, что воробьиный староста в Кардашовой Ржечице Сказал ему по-приятельски «Эх ты, бездельник, шатун никчемный Думаешь, у нас в Кардашовой Ржечице на каждого голодранца Бродяжки подмастерья сезонника, а то и беглого Вдоволь конских яблок до да катышков приготовлено?» Коли хочешь, чтобы тебе позволили остановиться в Кардашовой ржечице, не смей клевать ни на площади, ни перед трактиром, ни на шоссе, как мы здешние сторожилы, а только за гумнами. А для устройства жилья выделяется тебе из казенных запасов клок соломы в сарае под номером 57. Теперь подпиши вот это заявление о прописке и убирайся, чтоб я тебя больше не видел». Так получилось, что Воробей Пепик из Девицы вместо того, чтобы лететь на Ривьеру, остался в Кардашовой Ржечице. «Он и теперь там?» – спросил Голубь. «И теперь», – ответил Крапивник, – «у меня там тетя живет, и она мне про него рассказывала». Он смеется над тамошними воробьями, галдит, дескать, смертная тоска быть воробьем в Кардашовой и Ржечице. Ни трамвая там, как в Девице, ни автомобилей, ни стадионов Славия и Спарта. Ну, ничегошеньки. Сам он не собирается всю жизнь торчать в Кардашовой и Ржечице. Его, мол, приглашают на Ривьеру. И он только и ждет, когда из Девицы деньги придут. И столько наговорил им всякого о девице и ривьере Что и Кардашова-Ржеческие воробьи поверили В другом месте лучше И перестали клевать, а только чирикают, голдят, ропщут, как все воробьи на свете Твердят «Всюду лучше, чем, чем, чем у нас!» «Да!» — отозвалась синица из кизилового куста «Странные бывают птицы Здесь, возле Колина, в таком плодородном крае, жила одна ласточка И прочла она в газетах, что у нас... Все очень плохо А вот в Америке, милые, такие хитрюги до всего доходят Знают, что к чему И забрала эта ласточка себе в голову Надо, дескать, во что бы то ни стало на эту Америку посмотреть Ну и поехала «Как?» – прервал крапивник «Не знаю», – ответила синица «Скорее всего, на проходе, а то на самолете» «Может, пристроила гнездо к дну самолета Или каютку с окошком, чтобы можно было голову высунуть? А захочется так и плюнуть?» Словом, через год вернулась и говорит, что была в Америке, и там все не так, как у нас. Даже и сравнивать нельзя. «Куда там? Такой прогресс!» Например, никаких жаворонков нету, а дома такие высокие, что если бы воробей на крыше гнездо себе свил И из этого гнезда выпало бы яичко, так оно падало бы так долго, что по дороге из него вылупился бы воробышек И вырос бы, и женился бы, и народил бы кучу детей, и состарился бы, и умер бы в преклонном возрасте Так что на тротуар вместо воробьиного яйца упал бы старый мертвый воробей Вот какие там дома высокие И еще говорила ласточка, что в Америке все строят из бетона И она тоже так строить научилась Пускай, мол, другие ласточки прилетают смотреть Она им покажет, как строить ласточки на гнездо из бетона А не прямо из грязи, как они и до сих пор делали И вот, пожалуйста, слетелись ласточки отовсюду Из Мнихова-Градишты, из Чаславы, из Пшелоучи, из Чешского Брода и Нембурка Даже из Саботки и Челаковицы Столько собралось ласточек, что пришлось натянуть для них 17 349 метров телефонных и телеграфных проводов, чтобы им было на чем сидеть. И когда они все собрались, сказала американская ласточка, «Вот, послушайте, парни и девушки, как в Америке строят дома и гнезда из бетона. Сперва надо натаскать кучу цемента, потом кучу песку, потом налить туда воды, и получится каша такая». Из этой-то каши и строится настоящее современное гнездо А если нет цемента, смешайте песок с известью Тогда получится каша из извести с песком Только известь должна быть гашеная Я сейчас вам покажу, как гасят известь Сказала, и порх-порх полетела на стройку, где работали каменщики За негашенной известью Взяла кусочек извести в клювик, и порх уже летит обратно А в клювике-то влажно «И давай известь у ней в раточке гаситься и шипеть!» Испугалась ласточка, выпустила известь и кричит. Вот, смотрите, как надо гасить известь. Ой-ой-ой, как жжется. Ой, батюшки, как щиплет. Ой, караул. Ей-ей, так и палит. О-хо-хо! ох аля-ля, о, чтоб тебе с нами, крестная. О, черт, фу ты, святые угодники. Ой-ой-ой, их душа из тела. Вон, боже мой, уф, мать пресвятая. Богородица, разрази его, горюшка моя, мама. Ой, беда, эх, милые, бррр. Такая дьявольщина Ой-ой-ой, чтоб ему о хо я Вот как гасят известь Остальные ласточки, слыша ее горькие жалобы и стоны Не стали ждать, что будет дальше А хвостиками, полетели по домам Славное было бы дело, если бы мы так обожгли себе клюв Подумали они Поэтому ласточки до сих пор строят свои гнезда из грязи А не из бетона, как их учила подруга, побывавшая в Америке «Ну, ничего не поделаешь, милая, мне надо лететь за провизией». «Кумушка, синица!» – откликнулась дроздиха. «Раз уж вы летите на базар, купите мне там, пожалуйста, кило дождевых червей. Только хороших, длинных. А то мне сегодня некогда, надо учить детей летать». «С удовольствием, соседка», – ответила синица. «Знаю, золотая моя, как это трудно – научить детей летать по-настоящему». «А знаете...» Спросил скворец на березе «Кто научил нас, птиц, летать?» «Я вам расскажу» «Мне карлштейнский ворон говорил, который сюда в прошлый раз в Большие Морозы прилетал» «Этому ворону самому сто лет» «Дослышал да он это от своего деда, которому сказал об этом прадед» «А тот узнал про это от прадеда своей бабушки с материнской стороны» «Так что это святая истина» «Так вот, бывает иногда, вдруг...» Ночью звезда упадет Да иной раз падающая звезда Это и не звезда совсем А золотое ангельское яйцо И падая с неба Воспламеняется оно в своем падении И как жар горит Это святая истина Потому что мне это Карлстейнский ворон рассказал А люди ангельские яйца эти Как-то иначе называют Не то метры, не то монтеры, менторы Либо моторы Как-то так вот Метеоры Сказал Дрозд «Да, да», — согласился Скворец «Тогда птицы еще не умели летать, а бегали по земле, как куры И, видя, как такое ангельское яйцо с неба падает, думали Хорошо бы его высидеть и посмотреть, какой из него вылупится птенец Это сущая правда, потому что так тот ворон рассказывал Раз они за ужином об этом толковали Вдруг совсем рядом, за лесом Бац!» Упало с неба золотое лучезарное яйцо, так что даже свист слышно было Все сразу туда кинулись Аист впереди, потому что у него самые длинные ноги Нашел он золотое яйцо, взял его в лапу А оно от падения еще страшно горячее было Так что Аист обе лапки себе обжег Но все-таки принес это раскаленное яичко к птицам Потом сразу шлеп-шлеп по воде, чтобы обожженные лапки остудить Оттого с тех пор аисты по воде бродят, чтоб коготки остуживать Вот что мне ворон рассказал «А дальше что?» – спросил крапивник «Потом», – продолжал скворец, – приковыляла дикая гусыня, хотела на это яйцо сесть Но оно еще жглось, она обожгла себе брюшка и скорее плюх в пруд, чтобы его охладить Оттого гуси до сих пор плавают на брюшке по воде После этого все птицы стали одна за другой ангельское яйцо высиживать И крапивник тоже, спросил крапивник Тоже, ответил скворец Все птицы на свете это яйцо высиживали Только когда дошла очередь до курицы И позвали ее, она ответила Как? Как? Куда? Куда так? Когда ж клевать? Кто я себе враг? Какой дурак? И не пошла высиживать ангельское яйцо А когда все птицы по очереди на том яйце отсидели Вылупился из него божий ангел Но вылупившись Не стал ни клевать, ни пищать, как другие птицы А полетел прямо к небу Возглашая «Аллилую» и «Асанну» Потом сказал «Чем мне отблагодарить вас, милые птички? За вашу ласку, что вы меня высидели С этих пор будете вылетать, как ангелы Смотрите, надо вот так взмахнуть крыльями И готово, полетели! Итак, внимание! Раз, два, три! Не успел он сказать «три», как все птицы начали летать И летают до сих пор Только курица не умеет Потому что не хотела высиживать ангельское яйцо И все это святая правда Потому что так рассказал Карлштейнский ворон «Итак, внимание!» Сказал Дрозд «Раз, два, три!» Тут все птицы тряхнули хвостиком Взмахнули крыльями И полетели Каждая за своей песней И своим пропитанием Как научил их ангел божий